Алексей, сказывает, с капитальцем под греб. То-то -то она рада, родешенька. Да уж вы, бабы, вовсе. Девка всем взяла, дай бог, невеста. И мастерица. В конце концов все сошлись на одном, что Варвара засватана и теперь с нетерпением ждет своего сладкого часа. Только Сергеевна в ночных молитвах страдала и плакала за дочерь. потому как та проговорилась ей, что ждет суженого, да не додоном к л и ч и т За неделю до покрова у Сергеевны был день рождения, который не заведено было отмечать, но нынче он совпал с воскресеньем, и в доме испекли пирог. Все семейство было в сборе, к застолью управились с делами, прибрались сами и расселись вокруг горячего, удавшегося, исходившего паром пирога, с тюменской визигой. В красном углу сидел сам хозяин Алексей Сергеевич, небогатые усы у него в разлет и вывершены на стрелку, костистый подбородок выбрит, правда, с огрехами и порезами. Сам легкий от усов и круглых глаз совсем в острый, в остром его и на селе зовут. Справа и слева от него рассажены по о с о б и ц ы чтобы вместе не баловались, Малые Мишутка и Некешка, по отцу Сухие и Вертоглазые. От них по застолью зять, замученный зубной болью, старшая дочь Алена на сносях с синими опавшими п о д г л а з и я м и Напротив Варвара, в суровом перегляде с братиками, которые без нее опять крутили швейную машину и запутали в челноке нитки. С угла, ближе к кухне, место Сергеевны, А сама н а в новом переднике, румяная от печи и суеты, ждет, чтобы не у ш ё л уже закипающий самовар. Только-только Алексей взялся за нож и примерился к пирогу, как на улице перед окнами рассыпались веселые звоны колокольчиков. Миша и Некеша сунулись к окошку, вскочили на лавку на колени, запетушили в голос. «К нам, тядька, к нам! С лентами! Ух ты!» «А вот тебе лента, а тебе другая!» Отец черешком ножа брякнул по стриженным затылкам малых и осадил их. Сам выглянул в окошко, в ворота уже входили двое. Пристывшую дверь в сенках отодрали так сильно и резко, что она взвизгнула на петлях, как собака. Отталкивая коленями ноги Мишки и сворачивая его с места, отец полез из-за стола, метнув на Варвару короткий, но жесткий взгляд, как бы предупреждая. «Гляди у меня без фокусов, чтобы...» Все остальные тоже поглядели на Варвару, удивляясь ее спокойствию и жалея ее, что только одна она не понимает важности приспевшего события. Но смотреть и думать о ней не было времени, так как через порог вступили гости. Они не отошли еще от дверей, а в избе уже сделалось тесно, свежо запахло снегом и морозом, стылыми сапогами и еще чем-то приятно незнакомым. Хозяин суетился, кланялся и казался перед молодыми, широкими в движениях людьми, совсем легким и маленьким. Перевешивая хозяйскую одежду в угол, освобождал ближние крючки и приглашал раздеваться. «Вот тут-то-тка, да, Дон Тихонович, и вас, как вас, ах да, давайте-ка, Ефим Шубейку-то, ну, сам так сам, как дорожка, да, Дон Тихонович?» «С вечера-то вьюжило, настыли небось, да, сейчас согреем, самовар готов, Варвара, накрой-ка стол горнице, а в Киргинском лагу небось совсем перемело, да у вас лошадка, смекаю, д о б р о е з ж ь е Тихон Кузьмич худых держать не станет». Как он сам-то? Проходите, проходите. Гости разделись и вышли из-под палати на свет. Чуть впереди держался дадон, рослый, поджарый, с большим добродушным ртом, белесыми ресницами и белыми, прямыми, назад зачесанными волосами. Ефим ростом пониже, но шире в плечах, скуласт, в черной бороде с небольшим чубом, над правой бровью. Оба красные, и насеченные морозным ветром, и оба возбуждены скорой ездой, приемом, жарко натопленной избой и запахами свежего п е ч е в о Дадон, разминая руки, кланялся и улыбался доверчивой улыбкой, будто всех давно знал и теперь приятно встретился. Варвара уже не было за столом. Дадон безотчетно глянул на дверь кухни, и оттуда с полотенцем через плечо появилась она, сама Варвара. Глаза их встретились так внезапно и близко, что ни тот, ни другой не успели отвести их и обменялись долгими пытливыми взглядами.